Глава 23. Чем все закончится? Пока первой не начала действовать глава деревни, что все это время довольно безмятежно и спокойно сидела в своем кресле. Неожиданно ее тело начало покрываться густой, отрывающей огнем шерстью, делая ее похожей на представителей йети мужского пола, которых ранее повстречал командир. Не могу понять, ты действительно храбрый или попросту глупый? – честно бросила девушка, завершив трансформацию. и одним легким движением отбросив массивное кресло в сторону, демонстративно глядя сверху вниз на сидящего в похожем хиро. В своей настоящей ипостаси, как позже понял командир, от нее исходила невероятная сила и давление. «Избил моего подчиненного, а позже запросил, можно даже сказать, приказал им провести тебя сюда, ко мне». «Меня всегда поражала человеческая жадность и беспринципность!» «Не понимаю, о чем именно ты говоришь, но не советую тебе на меня нападать», холодным тоном произнес Хиро, медленно вставая со своего места и трансформируясь в мутанта. «И уж тем более не стоит сравнивать всех людей, не все они такие, как ты привыкла видеть». «Пытаешься обелить не совсем чистое имя человеческой расы», — безучно рассмеялась девушка. «Вот всегда у вас так. Мы не такие плохие другие, а потом втыкаете нож в спину, стоит лишь перестать быть полезными для вас. Сколько раз я уже это слышала, и твои оправдания для меня не более, чем пустой звук». «Полегче». Хиро оставался спокойным и собранным. «Мы можем все обсудить и прийти к взаимному согласию и пониманию без применения грубой силы». «Не можем!» – закричала девушка. «Я больше не собираюсь доверять вам, людям! Сегодня ты и твой дружок, которого вы отправили сюда на разведку, отправитесь в мир иной! Обещаю!» «Значит, разговоры бессмысленны», — тяжело вздохнул командир. «Придется показать тебе разницу в наших силах, а уже после поговорить спокойно. Без этого никак». «Дубликация!» Два клона появились моментально, без лишних слов, рассредоточившись по небольшой комнатушке жилища, но пока не вступая в бой. Во время разговора с главой Йети Хиро слышал, как ее подчиненные крепко блокируют все выходы из здания, заранее зная, что должно произойти впоследствии. Тот факт, что пассивный навык лидера стаи не работает, может означать лишь две вещи. Или перед ним находятся не монстры, либо же их уровень развития значительно превосходит параметры навыка. Экстренное задание – А, -а, а плюс ранга глава одного из немногочисленных поселений йети в этих краях сильно недолюбливает человеческую расу с давних времен ее племя считалось изгоями среди людей и своих же собратьев из за слишком добродушного отношения к людям позже все изменилось благодаря случившемуся трагическому событию дочь главы Аорула полюбила человека и ушла вместе с ним к его соплеменникам. Но спустя несколько месяцев стало известно, что ее сначала пленили, а позже зверски убили на потеху публики. Избранный Аоорулы никогда не испытывал к ней чувств любви и тщательно притворялся, чтобы она пошла с ним. Так все и случилось, и после этого... Глава поменяла свои взгляды к людям, она стала их неистово ненавидеть, всей душой желая уничтожить каждого представителя этой мерзкой расы. Вам необходимо заставить изменить свое мнение или уничтожить. В случае выполнения задания «Перемена» вы получите. Первое. Верных подчиненных со стороны Йети, которые вас никогда не предадут, если вы не сделаете это первым. Второе. В этих горах сокрыта одна крупная тайна, и раскрыть ее сможет лишь одна глава в случае успешного выполнения задания. Третье. Книга навыков, соответствующая вашему классу. И два чертежа снаряжения эпического ранга. В случае выполнения задания уничтожения вы получите первое пять уровней. Второе ненависть всех ети, которая будет распространяться не только на вас, но и на всех ваших подчиненных. Третье сильного врага в будущем. Четвертое. Пять миллионов кристаллов эволюции. Пятое. Снаряжение девятого ранга. Весь комплект. Эти не монстры. Они существовали бок о бок с людьми многие тысячелетия, пока те не посчитали их слишком отличными от них и не сделали изгоемой целью для уничтожения. Им приходится скрываться в труднодоступных для людей местах где одна лишь возможность прожить еще один день уже подвиг. Только вам решать, как поступить в этой ситуации, заставить людей снова изменить свое мнение об этой расе или уничтожить их лидера и стать для них кровным врагом. Постскриптум. Я выбрала первый вариант. Гвен. Давненько не было таких системных заданий от Гвендолина, и вот оно вылезло в самый неожиданный момент. Мало того, что оно оказалось намного более информативным, чем ранее, так еще и постскриптум появился. По соглашению с системой Хиро должен был получать задания, не уступающие по уровню фавориту, но с того разговора прошло уже достаточно много времени, и каких-либо изменений не было заметно. Неужели Гвен наконец решила или... Может, что-то случилось с Ангелиной на первом этапе? Странно все это, но разберемся совсем позже. Дубликация. Контроль вооружения. Основное оружие командира, а именно его излюбленные кинжалы, заняли свободные ячеи навыка. Это было сделано для того, чтобы его клоны могли использовать их, и при этом их руки оставались свободны. Полученный класс магического инженера, поначалу показавшийся бесполезным командиру, оказался далеко не таким. Хиро много свободного времени провел, развивая его, и лишь совсем недавно смог создать новое оружие, идеально подходящее под его стиль боя. Изготовить его удалось во время нахождения в шахте, благодаря огромному количеству выпадающих с монстров ингредиентов. Вот только проверить так и не удалось. Пора это исправить. «Магия времени!» «Спешка!» «Магия времени!» «Стоп!» «Человек, ты действительно думаешь, что такие трюки сработают на мне?» Ухмыльнулась глава Йети, медленно двигаясь в сторону командира. В ее руке, прямо из воздуха, появилась внушительного размера секира, не уступающая размерами росту Хира. «Сегодня ты познаешь на себе весь мой гнев!» Оружие, созданное инопланетным путешественником, было лишь немногим меньше секиры Йети. Большой двуручный меч причудливой формы, отливающий золотом, по кромке лезвия которого проходят электрические разряды. В оружии скрыто целых два навыка – молния и связь первого уровня, благодаря которой Хирос сможет призывать не одного, а сразу двух фамильяров на текущем уровне развития навыка. Именно возможность вкладывать в создаваемое снаряжение различные навыки дала понять, что магический инженер не просто так находится на другом уровне по сравнению с другими классами. Единственный недостаток, что использовать созданное таким образом снаряжение может лишь тот, кто сам обладает вложенными в снаряжение и оружие навыками. Но сейчас не об этом. Бой уже начался. В небольшой комнатушке места было настолько мало, что у в центр помещения, благодаря своим длинным рукам и исполинскому оружию, могла легко наносить удары по всей площади. Скорее всего, это место как раз таки и создавалось под эти цели. Терять клонов нельзя ни в коем случае. Неизвестно, насколько сильна голова. Она все еще не показала своей истинной силы и неясно хватит ли способностей Хиро справиться с ней без призыва фамильяров. Передав мысленный приказ клонам, командир первым ринулся в атаку. Резкий выпад, теневой шаг, еще один выпад и еще один теневой шаг. Все это в непосредственной близости от тела главы, которая будто застыла на одном месте, и лишь пристальный взгляд ее глаз, поспевающих за скоростью Хиро, говорил о том, что это далеко не так. В итоге Хиро отправил оба своих кинжала в нее, целясь в колено и плечо, но каково же было его удивление, когда она одним ловким движением руки словила их один за другим и силой кинула в ближайшую стену. Оба кинжала застряли в ней по самую рукоять, и никак не могли выбраться обратно без его помощи. Еле заметная ухмылка появилась на лице Йети, после чего уже она ринулась в наступление не на командира, а на одного из его клонов. Ее атака была настолько стремительная, что тот еле успел среагировать и защититься. Не помогло. Мощный удар ее секиры разрубил вакинжала, кинжала, после чего тело дубликата, поделенное на две части, завалилось на каменный пол. Хиро сразу же почувствовал небольшой упадок силы, пока эта ополумевшая не напала на второго клона, сам ринулся в атаку. Секира и двуручный клинок сошлись в бешеном танце. Искры летели во все стороны от взмахов, во все стороны дули мощные порывы воздуха. Глава Йети была совершенно спокойна, орудуя своим оружием одной рукой и при этом не сводя взгляда с командира и его клона. А вот у Хиро дела складывались не самым лучшим образом. Он пока не собирался атаковать в полную силу или использовать покров. Его противник не применил с начала сражения ни одной способности или навыка, а раскрывать свои раньше времени командир не собирался, тем более, что его противник все еще играется с ним, сильно недооценивая. В один из моментов очередной атаки Хиро еле слышно произнес «Магия времени! Стоп! Молния!». Надолго задержать главу Йети это не могло, но создать небольшую запинку вполне. Мощным боковым ударом кулака прямо в лезвие секиры он заставил оружие отклониться в бок на несколько десятков сантиметров, сделал резкий поворот корпуса, разворачиваясь почти на 360 градусов и перехватывая свой клинок обеими руками, после чего следуя инерции, полученной таким образом, Со всего размаху ударил противника в бок острием. Каково же было его удивление, когда такой мощный удар не нанес достаточного урона для того, чтобы нанести ущерб? Шерсть на теле Йети оказалась настолько плотной, что нивелировала большую часть силы удара. Глава Йети улыбнулась и мощнейшим пинком ноги отправила командира в полет, резко перехватила секиру и со всей силы запустила ее в клона. Тот попытался выставить блок, но это не спасло. Пролетев половину комнаты, его впечатало сначала в стену, а следом в грудь вошло лезвие оружия — Несколько мгновений Ихиро ощутил, что снова лишился части своих сил, а значит, оба его клона были уничтожены полностью. Стоит отметить, что это все лишь благодаря грубой силе. За все время Йети так и не использовала ни одного навыка или способности. Покров! Шутки кончились. Вся комната погрузилась в темноту без исключения. командир сразу же почувствовал мощный прилив сил, а его противник их упадок. Используя весь свой арсенал навыков один за другим, Хиро ринулся в наступление всех, кроме призыва фамильяра. Это он припас на самый крайний случай, если ситуация окажется безвыходной. «Теперь сражение пошло на равных». и ранее непробиваемая шерсть Йети больше не могла сдерживать все удары, и на теле головы начали появляться ранки одна за другой. С ее лица исчезло ухмыляющееся выражение, на озлобленное и немного озадаченное. Спустя минуту такого поединка она взревела и... «Вошла в режим берсерка». По-другому Хиро не мог это назвать, ведь сам использует похожий навык. Противник усилил свой натиск в несколько раз, а сила ударов значительно возросла. И это при том, что Йети не видела оппонента, атакуя по большей степени на рефлексах. Все могло окончиться плачевно для командира, если бы навык покрова закончился раньше, чем действия берсерка Йети. После использования такой способности всегда приходит мощный откат в зависимости от полученного усиления. Видимо, оно было достаточно большим, настолько, что голова упала на одно колено, тяжело дыша за несколько секунд до того, как закончится покров. Используя теневой шаг, Хиро переместился ей за спину и положил клинок на плечо вымотанной голове. В эту же секунду. Покров спал. «Думаю, на этом можно закончить наш поединок», спокойным голосом, без намека на усталость, произнес командир. Ему приходилось сдерживаться и не атаковать на полную, ведь его целью было не убить противника, а лишь обезвредить. «Согласна?» «Признаю свое поражение», – тихо ответила девушка, возвращаясь в форму человека. Я слишком сильно недооценила тебя и была высокомерной. Следовало сразу же уничтожить твое настоящее тело, а не отвлекаться на созданных тобой марионеток. Проблема в том, что я бы не позволил это сделать, а не уничтожь ты моих клонов, оказалось бы в еще более невыгодном положении, чем сейчас. Убирая оружие в пространственный карман, Еще одно преимущество созданных предметов у магического инженера бросил Хиро. «Да уж, долго же придется здесь все восстанавливать после нашего с тобой сражения». «Чего ты хочешь, человек?» Все еще стоя на одном колене спиной к командиру, произнесла Йети. «Для чего ты пришел в это место?» «Как я уже и сказал ранее, чтобы найти здесь одного человека...» В этот момент глава напряглась, но последующие слова немного смягчили ситуацию. Но скажу сразу, мы с ним не союзники, а скорее наоборот, враги. В течение одного дня мы обязаны встретиться и разрешить возникший между нами конфликт, такие условия выполнения полученного нами задания. То, что мы оказались в этом месте, полная случайность. «В мире действительно происходит то, что рассказал тот человек?» Медленно поднялась девушка, повернувшись лицом к командиру. Даже в таком обличии она смотрела сверху вниз из-за своего роста, нетипичного для большинства девушек, да и мужчин, чего уж скрывать. То, что по городам, поселкам и в морских гладях появилось множество самых разнообразных монстров, а большая часть человечества окончательно и бесповоротно уничтожена. Чистая правда, не стал скрывать Хира, удивленный тем, что о происходящих в мире событиях до сюда так и не дошла молва. Скорее всего, вам просто повезло, что они до сюда еще не добрались. Рано или поздно они это сделают, и не имея должных навыков и снаряжения, никому не спастись». Монстры с каждым днем становятся все сильнее, умнее и хитрее, и не остановятся, пока полностью не сотрут с лица земли все живое. «В твоих словах нет лжи», — нахмурилась глава Ети. «То, что ты продемонстрировал в сражении со мной, это навыки и способности, полученные после становления игроком?» «Да», — честно бросил командир, начиная кое-что понимать. Неужели ты сражалась со мной лишь благодаря своим физическим возможностям? Так и есть, нас не просто так изгнали и пытались уничтожить. Мы обладаем силой, превосходящей человеческую в десятки раз. Пристально посмотрела в глаза Хиро девушка. А когда наша помощь была больше не нужна, от нас решили избавиться как от мусора. Такова природа людей использовать вещи, пока не нужны. В данном случае «Вещью стала раса Йети. Пусть мы и немного отличаемся от человека, но также пошли от Адама и Евы, как и весь человеческий род». «Мой тебе совет», поманив жестом руки девушку поближе к себе, тихонько произнес Хиро, «пока еще есть возможности и время, станьте игроками и становитесь сильнее. Сейчас человечество находится на грани уничтожения, и если вы выберетесь из своих укрытий, Сможете создать историю своей расы по новой, переписать ее, так сказать. Но если вы решите идти по этому пути, помните одну вещь, очень важную вещь. Вас могут начать принимать за монстров в вашей боевой ипостаси, и поначалу вам придется с этим мириться. Но чем больше вы будете на слуху, тем дальше распространится информация о вас – «Когда этот мир вернется в прежнее русло, заметь, я сказал, когда, а не если, вы сможете начать свою жизнь с чистого листа». «Ты пришел сюда за тем человеком?» – неожиданно переключилась девушка с крайне задумчивым выражением на лице. «Пойдем, я тебя проведу, но есть одна проблема». Сказав это, она замолчала и несколько раз громко стукнула в дверь. Послышались шорохи, множество других звуков, и спустя несколько минут проход был освобожден. Глава ети повела Хиро куда-то в сторону, под любопытные и удивленные взгляды своих соратников. «Какая проблема?» — не выдержал командир спустя несколько минут. К этому моменту они успели подойти к небольшой неприметной избушке. Вот такая. Дверей в ней не было, только полок, исполняющий ее функцию. Отодвинув его в сторону, произнес Йети, указывая на лежащее на промерзлом полу тело. Он мертв. «Получено новое системное уведомление».